Глава 4. Рассеченный пополам. «Мне вас обоих опросить надо. До приезда дежурного следователя с судмедэкспертом», заявил Лейкин Макару и Клавдию. «А когда они явятся?» — спросил Клавдий. Макар неотрывно глядел на группу патрульных, плотно окружавших Машу, уводивших ее к полицейской машине с мигалкой. Они обходили станционный фонарь, и в этот момент Макар увидел Машу. Она шла теперь молча, медленно, тяжело ступая. Покидая среди ненасытной ночи дом, она переоделась из платья золушки в спортивные брюки, кроссовки и зеленую хлопковую парку. В ней она обычно гуляла с детьми. Капюшон парки Маша откинула, и ее стрижка каре, волосы она всегда тщательно красила в блонд, в салоне красоты в бронницах, растрепалась. Пряди намокли от моросящего дождя. Ее широкая, полная приземистая фигура в длинной парке с капюшоном врезалась в память Макара. «Когда нас не спросят. Оба не в Бронницах живут, а машину служебную я за ними одну послал ради экономии бензина», — донесся до Макара недовольный голос Лейкина, обращавшегося к Клавдию. «Мне и машинист пора уж опросить. Он же фактически мужика убил, то есть переехал. Машинист тепловоза сидел сгорбленный у колес прямо на полотне, потрясенный произошедшим. Патрульный подошел к нему, собираясь подвести его к начальству для допроса. Машинист привстал, покосился на лужу крови и внезапно начал мешком оседать на землю. Обморок у него! крикнул патрульный. Я помогу, я его сейчас быстро в чувство приведу, нашелся Макар устремляясь без разрешения Лейкина к распростертому у колес тепловоза машинисту. — Я снова медицины изучал! Подполковник Лейкин приблизился к упавшему в обморок. клавди двинулся за ним. В результате они оказались все втроем не только возле потерявшего сознания машиниста, но и рядом с останками несчастной жертвы. Макар опустился на корточки перед машинистом, с усилием приподнял его. Седой здоровенный мужик, работяга-железнодорожник, разменявший шестой десяток. В оранжевом жилете и замызганной спецовке. Макар осторожно похлопал его по щекам, сильно нажал ему пальцем в точку под носом. Извлек из кармана джинсов мятную конфету, он порой пользовался леденцами от кашля, по старой привычке запойного алкоголика заглушать амбре. Развернул обертку и поднес мятный леденец к ноздрям машиниста. «Когда на нашатыря под рукой нет, сойдет», — пояснил он, — глянув снизу на полковника Лейкина, заслонившего с и фуражкой ночное небо в тучах. Машинист вдохнул мятный запах, закашлялся и открыл мутные глаза. Макар бережно придерживал его, ожидая, пока тот придет в себя. — Что вы видели? — тихо спросил он. — Нифига! Перегон темный. Я на нем впервые. Здесь годами наши не ездили. Все из-за ремонта на станции началось. Машинист зашевелился. Ну, все же вы заметили нечто, настаивал Макар. Он угостил потрясенного машиниста мятным леденцом, и тот ошалел и послушно отправил его в рот, словно лекарство. С того места лишь тень промелькнула во тьме. Машинист повернулся и махнул в ночь, указывая. И около дальнего фонаря фигура у путей. Вроде махала мне а у меня в ушах наушники от мобилы. Я не слышал ничего. А тень к самому тепловозу вдруг кинулась чуть не под колеса, и я... — Что вы сделали? — спросил Макар, помогая машинисту встать с земли. — Я сдрефил. Сам не понял, в горячке с чего, но я вдруг испугался. Наушники дало из ушей, конечно. И сразу вопль. Я вопль дикий услышал. Я подумал... Сумасшедший, махавший мне под колеса сиганул, ну, самоубивец. А потом увидел его. Его? Макар бросил на молчавшего Лейкина торжествующий взгляд. Ее бабу. Волосы у нее светлые в свете фонаря и балахон на ней, плащ. Она отскочила прочь от моего тепловоза. А мужика, я даже не видел, клянусь, как он под колесами-то меня оказался. — Он и есть ваш свидетель против Марии Гольцовой? — хрипла, сведомился молчавший Клавдий. — Нет, Мамонт. Лейкин после их шибки с загрудки демонстративно и громко продолжал именовать Клавдия прозвищем, данным ему в полиции бронниц. — У нас против вашей прислуги железбетонный свидетель. — Человек, позвонивший в полицию? — быстро вмешался Макар. — «А вам не приходит в голову? Вдруг он и есть истинный убийца, толкнувший незнакомца под поезд, отводящий от себя подозрения?» «Чушь!» — усмехнулся Лейкин. Он старался не смотреть на останки, лежащие в луже крови на путях и по обеим сторонам от полотна. Он упорно отводил взор, загружая себя бумажной процессуальной бюрократией. А Макар, ощущая подступающую к горлу клубами тошноту, Созерцал, наблюдал и запоминал обстановку в эпицентре трагедии. Пока Клавдий Мамонтов и машинист отвечали на стандартные вопросы в шапке протокола, Макар внимательно все изучал. На будущее пригодится. Освобождая из-под колес останки, тепловоз чуть подали назад, и картина выглядела устрашающе. Макар встал лицом к фарам и лобовому стеклу тепловоза. Слева бросились в глаза еще части тела, ноги. Берцовые кости высовывались из штанин синих брюк. На ступнях сохранилась обувь, лоферы из серой замши. А справа от тепловоза, в крови, растекшейся по щебню, лежала отрезанная колесами верхняя часть туловища. Рассеченный пополам. Макар на секунду зажмурился, но жуткая реальность места происшествия намертво отпечаталась у него в памяти. Хотел бы позабыть, да уже не в силах. Никогда. Но нечто казалось странным. Некие детали выглядели неправильно. Они не вписывались в ситуацию. — Послушайте, подполковник, — тревожно обратился Макар к занятому допросом Клавдии Лейкину. — Вы своей очереди ждите, я ж занят, — бросил тот. — Вы заявили нам, Мария Гольцова толкнула незнакомца под поезд. Озвучили даже версию ее предполагаемой самообороны от насильника. Но если толкнула она его, он должен был стоять в тот миг возле путей, а не получается? Чего еще не получается? Лейкин сам стоял спиной к останкам человека, писал, неловко поддерживая папку с протоколами пятерней левой руки. Он не желал поворачиваться к ужасу места происшествия лицом. Она шла через заброшенный тупик в сторону Кисловки. Макар указал в темноту. «С автобусной остановки у станции. Последний автобус в час двадцать на шоссе возле озера по расписанию. А около двух мы, то есть я, получил от нее сообщение с призывом о помощи». Макар не стал упоминать о Вере Палне, на самом деле первой получившей Машина сообщение. Не то и ее начнут допрашивать полицейские. То есть она добралась на последнем автобусе до станции и направилась обычным путем через тупик к тете в Кисловку. Приблизилась к рельсам. Макар повернулся, демонстрируя наглядно. И, по вашей версии, именно здесь толкнула жертву под тепловоз. Макар выбросил руку вперед в толчке, разыгрывая сцену убийства. Незнакомец должен был стоять у самых путей, и когда упал под колеса, его рассекло. Часть торса с головой должна была там оказаться, а не здесь. А ноги тут, а не на той стороне полотна. Ну, если он стоял на ногах... И нет разницы, в каком положении он упал от толчка, ничком или навзничь. Положение останков было бы зеркальным тому, что мы наблюдаем. Клавдий, игнорируя допрос на протокол, решительно двинулся к рассеченному трупу, чтобы все как следует осмотреть. Подполковник Лейкин медленно обернулся и поплелся за ним. — Ох, мать честная, я крови не переношу, — признался он почти интимно. За какие грехи мне сей муки, жмурик выпотрошенный на путях? Если бы жертва находилась в вертикальном положении, стой на ногах, она упала бы под тепловоз, и часть ее торса с головой оказалась бы на той стороне, а не на этой. А ноги здесь, упрямо повторил для него Макар. Хрен его знает. Может, кувыркнулся? Перевернулся? Побелевший Лекин зажал рот рукой, борясь с приступами тошноты. — Нет, — Макар покачал головой. — Невозможно. Но если бы он лежал на рельсах, уложенный кем-то головой сюда, ногами туда, то... Макар умолк, нагнулся над верхней частью торса незнакомца. В нос ему сразу ударил запах крови и алкоголя, страшный вонь истерзанных колесами костей, железа, земли, мазута. В свете фонаря белел профиль жертвы. Мужчина темноволосый, с проседью на висках и модной стрижкой. Ошметки офисного пиджака, рубашки в клетку, огрызок пестрого галстука, темные брови в разлет, нос с горбинкой. На виске расплалось багровое пятно от синяка. Макар отшатнулся. Он едва не вскрикнул от изумления, но удержался. Уставился в ужасе на лицо жертвы, словно не верил своим глазам. Больше он не проронил ни слова до самого опроса на протокол. А когда Лейкин закончил с протоколом, Макар подошел к Клавдию и прошипел ему еле слышно на ухо. — Ты его узнал? — Кого? — опешил Клавдий. — Рассеченного. Это же он. И Макар глазами указал на кровавленный обрубок возле тепловоза.